Глава 46. Стены площадного барьера монолитного типа поднялись вокруг Эллина и Флама, отрезав тех от окружающего мира, и ринулись в стороны, сгребая землю и разрушая необнаруженные круги вражеских техник. И чем больше Эллин за этим наблюдал, тем больше убеждался в том, что неизвестный в момент объединения отрядов великих городов был где-то здесь, подготавливая ловушку. какое количество кругов за ничтожно малое время можно было создать, только находясь неподалёку, а это значило, что дистанция управления потоками песка всё-таки была сильно ограничена. Сколько они успели преодолеть? Километр полтора. Такое расстояние уже не казалось чем-то невообразимым, хоть ни один сенсор мира и не мог заглянуть так далеко. Он где-то в радиусе километра полтора. Брусель Лэлин, раскрыв все три простых круга, Лам, формируя защиту вокруг единственного в группе мастера рун, этого и хотел, ведь кроме перерожденного остановить резню не мог никто. Рано или поздно на барьеры потрепанных и вымотанных оволонцев падут, а трое фуга и двое игнес, входящих в отряд, начнут ошибаться. Это было столь же неизбежно, как падение капли дождя на землю. «Знаю, но здесь», — анимус платинового ранга махнул рукой, И одновременно с тем за барьером параллельной земли прошла волна огня, зацепившая где-то полтора десятка вражеских кругов. Его искать бесполезно. Элин, удостоверившись в работоспособности наспех построенной комплексной техники, хлопнул в ладоши, и флама опустил защиту, позволив волне анимы беспрепятственно уйти в землю. Ирождённый же в это время отыскал взглядом Пареса, единственного, о ком он хоть немного но беспокоился, и удостоверился в том, что опытному ослителю ветерана было действительно сложно убить. Он заметил слабость противника и теперь, полагаясь на собственное чутьё, обстреливал подозрительные места целым градом практически безвредных, никак не оформленных пучков анимы. Такие снаряды как максимум поднимали в воздух пыль, но хрупким, ничем не защищённым структурам этого было более чем достаточно. Но одним лишь поресом ничего не ограничивалось. Юрисен, о котором мы Элен изначально собирался лишь вмознуть взглядом, моментально приковал к себе внимание перерождённого. Он принадлежал к клану Фуга и, соответственно, владел соответствующим геномом, но прямо сейчас он, помимо поразительной манёвренности, управлялся с землёй на таком уровне, который был недоступен любому аниму своего ранга. Лишь среди Мурум встречались способности, демонстрируемые сейчас гристиеном. Олукровка мелькнула мысль в голове перерождённого в тот момент, когда якобы фуга без всяких усилий заставил землю под своими ногами вздыбиться на манер волны и ушёл из-под удара, заодно закрыв этим валом подставившегося Локона. Но кто вообще отпустил сюда столь ценный кадр? подумал и буквально мгновением позже заметил ошалелый взгляд Флама, направленный в ту же сторону. Видно, в стенах Китежа грестину не доставало приключений. Эти ж собраться наконец гаркнул Флам и два анимиэлино уничтожило чужую сеть под землёй. Новое направление. Озна Толин резким движением сорвал со спины гигантский свиток, вопирефовал в землю и сорвав печати. Одновременно с тем артефакт, казалось, пробудился. Единожды взвыл ветер, разметав в стороны осыпавшийся песок и мелкий мусор. Подумай, песок в не радиусе техники никуда не делся. И мы не знаем, насколько обширна ловушка. Предлагаешь принять бой? спросил Фламс с явным скепсисом в голосе. Да. Если бы эта мразь превосходила нас в силе, то никаких ловушек не было бы вовсе. Разумное рассуждение, если проигнорировать такую вещь, как предпочтения. Нельзя было сказать, не избрал ли Врак такой метод только потому, что ловушки и засады нравились ему больше классических схваток. Или рождённый был уверен лишь в одном. неизвестный действительно силён, так как опутать управляемой боевой сетью такую площадь за считанные минуты задача не из простых. Тут нужны и космических размеров резерв, и невероятный контроль. С другой стороны, враг мог специализироваться именно на подобного рода засадах и ни на чём больше. Они муссы всегда делились по категориям. И речь здесь не о принципиально отличных друг от друга направлениях боевиков, мастеров рун и целителей. Те же боевые анимусы могли быть экспертами в защите и полными неумочими в атаке. Могли тихо и незаметно устранять цели, но превращаться в беззащитный кусок мяса в случае раскрытия. Могли в конце концов быть универсалами, умеющими всего по чуть-чуть. Всё это зависело не только от собственных талантов анимуса, но и от используемого демонического зверя. Притом обо всех демонах мира не мог знать даже абсолют А уж абсолютно из другой реальности и недавно. Элен уже привык спокойно воспринимать даже нечто совершеннейшим образом абсурдное, приняв существование паутины из управляемого песка за данность. Ну не флам, литолин. Ни никто ли бы ещё сейчас не задавал вопросов о странной технике, по крайней мере, вслух. Спорное утверждение о тол. Видно, Игнис был действительно взволнован, раз уж попонебратски обратился к Фуга. Сможешь его неприятно удивить? «Определенно!» Аниму с одним движением развернул свиток, которому казалось было наплевать на грязь и витающий в воздухе чадящий дым. Неподалеку занялся пламенем песок, который флам неосмотрительно задел. «Растормоши овалонцев, пока они там не подохли от старости!» «Некого тормошить!» ставил перерожденный, только сейчас осознавший, что кроме их семерки в радиусе вибрационного восприятия остался только один человек. Отряд овалона — Казалось, все еще держал барьеры, из-за чего их не было видно в восприятии анимы. Но вибрации говорили сами за себя. Там, за мутными стенами высокоуровневых защит, уверенно шагал вперед лишь один человек. «В каком смысле некого?» — тихо спросил Локон, не удержавший контроль и позволивший небольшим волнам пламени заструиться меж пальцев. «Все были на взводе, и эта участь не обошла стороной даже Эллина. Это очень непросто». осознавать собственную слабость столь же ясно, как и надвигающуюся угрозу. Обычный анимус золотого ранга мог даже и не понять, насколько близко к нему подобралась смерть. Сок, Локон и Грестен были сильными, но обычными. Они не могли потягаться в таланте и опыте с Фламом или Толином. Даже Парес, и тот был не сильнее, но совершеннее. Фактически в горячке боя только Элен, Флам и Парес самостоятельно отыскали метод борьбы с замаскированными кругами. А последний так и вовсе бил не наобум, каким-то образом определяя примерное местоположение цели. Один только этот навык стоил того, чтобы назвать боевитого целителя одним из самых ценных членов отряда. «Держимся рядом друг с другом. Готовьтесь к тому, что он может в любой момент пустить в дело песок». Эллен в ответ на эти слова Флама лишь тихо хмыкнул. Он предполагал, что возможно оптимальным вариантом будет рассредоточение, но при таком раскладе выиграют лишь сильнейшие. Бросать в житях, с кем вот уже 2 недели делил кров и еду, перерождённый не собирался без всякой причины, если вернее, тем временем последний овалонец приблизился ко всё ещё поднятому барьеру и развоплотил технику, отправив в свободное плавание огромные объёмы анимы. Одновременно с этим Элину ловил нечто на грани сознания. Я ступив на полшага назад, жёстким волевым усилием приглушил одно из направлений своего восприятия, то, в котором находился эпицентр устроенной врагом бури анимы. И воцарившаяся вокруг тишина, с учётом буйства артефакта Толина и фона остальных готовых к бою анимусов, открыла перерождённому глаза. Глубже, гораздо глубже, чем можно было себе представить, таилась маленькая звезда, будто бы укрытая покровом непроглядной тьмы. Разглядеть её, не отворачиваясь от солнца, буйствующих над поверхностью потоков анимы, было попросту невозможно, из-за чего весь отряд пребывал в полнейшем неведении относительно происходящего. И даже заново проложенная сеть песка изящно избегала внимания, маскируясь среди куда более ярких потоков энергии. Отряд покорно шёл прямо в ловушку, изображая из себя стадо безвольных, обречённых на заклание овец. И Элен не мог придумать Как превратить ошибку в преимущество. Что так, что так, отряд всё равно оказывался в невыгодном положении, и с каждым мгновением шансы на благоприятный исход становились всё меньше и меньше. Эрида, под землёй что-то есть, проверь. Это симбионт, воскликнула Змейка, даже не дав Элину договорить. Перерождённый же, едва сознав услышанное, тут же обернулся к Фламу. Под землёй разумная отварь Подозрительный взгляд лидера отряда. Последнее, что сейчас волновало Елену, прошлая стычка с обезумевшим якобы демоническим зверем принесла много проблем, при том, что он был довольно слаб. Сейчас же всё было гораздо хуже. Роста поверь. Ранг Игнис одарил Елену тяжёлым взглядом, после чего повернулся ко второму анимусу платинового ранга. "Толин, в бой не вступай, будь наготове. Возможно ещё одна засада. Они не доверяют «В их глазах я новичок!» Анимус проследил за волной пламени, в окружении которого Флам ринулся на врага. По левую руку от него бежал Локон, намеревающийся поддержать соклановца, а по правую, в значительном отдалении, занял позицию Парес, явно подготовивший все для наблюдения и последующего анализа происходящего. А беспрекословно верить непонятно кому не будет никто. Тем временем ударная двойка Китежа достигла цели, влитев прямо в неспешащее исчезать облако анимы, череда взрывов, последовавших мгновениям позже, опустила видимость в ноль, подняв в воздух тьму пыли и грязи, но вместо стёму уменьшила плотность витающей в воздухе анимы, практически вернув восприятию анимусов былую эффективность. Но на землю это не распространялось, из-за чего Элен не мог даже примерно определить уровень сил замаскированного симбионта который, между тем, очень неплохо управлялся со своей куклой. Да, теперь и перерожденный, и все остальные отлично видели якобы овалонца-предателя, с ног до головы покрытого слоем проклятого песка. Марионетка не блистала особыми талантами, зато ее живучесть находилась на уровне, который прежде не демонстрировал ни один из пораженных демонических зверей. Лишенная обеих рук тварь скакала по болотам так же стремительно, как и в начале стычки. Как забавно. Чужой, холодный и любопытный голос раздался в голове перерожденного спустя секунду после того, как он сам ощутил прикосновение к своему разуму. «Мы убили тебя для того, чтобы ты вновь появился здесь, Марагос?» «Я не могу закрыть этот канал», — параллельно с незнакомцем воскликнула змейка, бросившая все силы на защиту разума-носителя. Но так как никакой атаки не последовало, она заподозрила неладное и поспешила разорвать абсолютно все контакты, с чем пока справиться не смогла. Элленджи, замерев на месте, оставил всю работу напарницы и коснулся чужеродного телепатического канала. «Боюсь, что ты меня с кем-то спутал». Несмотря на то, что для экс-абсолюта заигрывания с ментальными силами были в новинку, он быстро разобрался с использованием канала, сумев не только передать сообщения, но и избавить его от примесей эмоций. Демонстрировать свою растерянность в начале разговора Не самая лучшая идея. Или ты потерял память змей, как и Эрида, силу?» Его мысли подкрепляла нешуточная уверенность. «Или, быть может, ты всего лишь наследник?» «Нет», — сам спросил и сам же ответил симбионт. «Он никогда не передал бы свое детище даже родному сыну. Так кто же ты, владелец короны и пленитель слуги?» «Кто угодно, но не Марагас», — ответил перерожденный, — с ужасом глядя на то, как рассыпается на части маскировка симбионта. И это можно было сравнить лишь с зажженным в абсолютной тьме факелом, свет которого больно бил по глазам. На поверхности готовился выйти очень, очень сильный алмаз, который до сего момента просто играл с людьми, не собираясь всерьез за них браться и уж тем более раскрывать себя. Но присутствие в отряде Эллина, в котором разумный и сильный симбионт, моментально определил подлинного носителя, навлекло на людей злой урок. Если это правда, то ты должен быть достаточно сильным, чтобы одолеть и подчинить себе Эриду. Но я не вижу в тебе той абсолютной мощи, что для этого необходимо. В следующие секунды произошло сразу несколько вещей, первая из которых – разительное изменение обстановки на поле боя. Симбионт практически моментально вырвался на поверхность, Отбросив в очередной раз доставшего амеренетку Флама в сторону так, словно тот был бессильной тряпичной куклой, а ним из платинового ранга пролетел с полсотни метров, прежде чем справился с последствиями форпущенного удара и, извернувшись в воздухе, бросился на нового врага. А тот к этому моменту уже расправился с слоканом, держа его организирующее обезглавленное тело в огромной кактистой лапе. Мы с ним не справимся. Мысль Лериды стала тем сигналом, сподвигшим перерожденного к действию. Парень наплевал на всякую маскировку и рывком пал во тьму, собрав вокруг себя всю ту хмарь, до которой только смог дотянуться. Вот только ее было слишком мало, ведь болото за стенами — это не китиш. Здесь было несравнимо меньше того, что и Эллен мог бы использовать в качестве ресурса для напитки темных техник, а его собственная тьма — Отпитовая мастрах о близкой смерти и ненавистью к так внес стати появившемуся врагу пребывала опустистремительно, но всё равно недостаточно быстро. Если только сбежим. Элин, удостоившись удивлённого, но беглого и смазанного взгляда Толина, всей силой бросил на формирование самой мощной атакующей техники из его арсенала, вкладывая в структуру аниму, тьму и собственную жизнь, практически самоубийство, но иных вариантов не было вовсе. В истории не было ни одного прецедента, когда сравнимые с ними по силам люди выживали в бою против такого монстра без какой-либо помощи. Ведь даже внешний вид симбионта заставлял анимусов трепетать от ужаса, трепетать, но ну и отчаянно сражаться. Рубленая, словно отлитая из чёрного сала металла тело, поддерживали согнутые в обратную сторону ноги с широкими четырёхпалыми ступнями. А выглядели щи довольно хрупкими, основание верхней конечности сразу после предплечья заметно раздавались в шиль. Симбионт всё ещё держал тело Локона, обхватив его одной рукой. На голову желен и вовсе предпочитал не смотреть. Теобразная монолитная кость никоим образом не напоминала человеческую, ведь на ней не было ни глаз, ни рта, ни носа, ни ушей. Словно какой-то сумасшедший мастер рун приделал голему на место головы кусок камня, предварительно вытесав из него нечто жуткое. Эти люди, кто они для тебя? Твари не стало размениваться на мелочи, с необъяснимой скоростью приблизившись к Толину. Тот успел лишь активировать серию атакующих техник, весь всякого вреда поглощённых демоном, да воздвигнуть несколько защит посредством своего артефакта. Сразу после этого симбионт одним лишь взмахом руки разорвал служащий проводником воли фуга свиток в клочья. На самого раздавшегося в плечах из-за слияния анимуса впечатал в землю с такой неотвратимой силой, что тот, лёжа в грязи с ногой жуткого монстра на груди, не предпринял ни единой попытки освободиться. Друзья, товарищи, незнакомцы, я могу отпустить их, тех, кто ещё жив, но взамен ты откроешь передо мной свой разум. Нет. Ответила Элина было однозначно. и до иному толкованию не подлежал. Позволить симбионтам прочесть память перерождённого, значит обречь себя на участь худшую, чем смерть. Говорит что-то ещё, перерождённый просто не посчитал нужным, ведь симбионт, играя в смел грудь вскинувшегося Бэлатолина, обогрив землю его кровью. Жаль, ты бы мог сэкономить нам немало времени, Немаргас. В один момент тьма пополам в собственной аними экс абсолюта заполнил обе системы его каналов, толкнув слияние на следующий уровень. Прежде не слишком бросающаяся в глаза чешуя обрела рельеф и наслаиваясь друг на друга, покрыла всё тело перерождённого подобно пластичной броне. В то же время его глаза в своём сиянии уподобились звёздам, а зрачки их впервые за все эти месяцы изменили форму, вытянувшись на манер змеиных. Или быть может, всё-таки он Та тьма, которой Эллен пока не нашел применения, окружила его тело на манер плаща, но непреодолимое стремление поучаствовать в жатве заставляло ее дрожать и трепыхаться, словно пламя на холодном осеннем ветру. Воздух вздрогнул, и время, которое, казалось, прежде было заморожено, вновь устремилось вперед. Анимус бросился на врага, использовав все, что имел. Ачаянный яростный крик Флама слился с завываниями зарождающейся бури, спровоцированной болью и ненавистью крестьяне Сока, сокланов со которых цинично и жестоко убили прямо на их глазах. Так что они ничего не успели сделать. Стремительные, гибкие и невидимые лезвия в момент сформировались вокруг демона, тут же ринувшись к цели. Но тот даже не обратил на них внимания, позволив техникам сомнительной мощи Беспомощно растечься по непробиваемой коже. И лишь на пламя симбионт обратил хоть какое-то внимание, с невообразимой легкостью защитившись от него барьером. Никто более не лелеял надежд на победу, но абсолютно все хотели продать свои жизни как можно дороже. «Никогда бы не подумал, что наша история закончится столь скоро». Эллен был холоден и безэмоционален внешне, и точно такое же ледяное царство образовалось в его душе. Ири, рождённый, всё ещё пестовал гнев и страх смерти, добыв те питали тёмную сторону его силы, но не позволял этим чувствам каклибо на себя влиять. Если у тебя будет возможность выжить, симбионты не оставляют своих носителей, воскликнул Ирида ровно тогда, когда Элен принялся прощупывать оборону своего врага. В отличие от ситуации с Грестеном, соком и фламом, сейчас симбионт всерьёз озаботился защитой. из боевой техники ничуть не хуже опытного высокорангового анимуса. Они отличались от того, что было в арсенале людей, но действовали по схожим принципам, за счёт чего перерождённый быстро нашёл уязвимое место. Я буду с тобой до самого конца, каким бы он ни был. Затем он позволил смешанной энергии хлынуть в изящный очень сложный контур, пропитывая и активируя его. Сердце успело ударить лишь раз. прежде чем в воздухе между анимусом и симбионтом из ниоткуда выросла колоссальная структура, а в землю вокруг ударили черные молнии, не опаляющие, но обращающие материю в ничто. Бесконечно слабое подобие, блеклая копия самой разрушительной техники из всех тех, что только были известны Эллену, но единственный шанс серьезно ранить существо, чья сила намного превосходила таковую у Лагиса или Сороки. На уверенную победу в этой схватке мог претендовать лишь Гаэ Бельфи, но учитель остался в китеже, и никакое чудо из чудес не было способно его сюда перенести. Беззвучный крик Флама, следующий за ослепительно белым потоком пламени, что вырывался из его рук и их же опалял, сжигая кожу, плоть и кости. Хриплое рычание Грестена и Сока, совместно поддерживающих кажущийся бесполезным поток молний, которые куда больше вредили им, чем цели. И мёртвая тишина, идущая вслед за волной тьмы, что вместе с селе нам спустилась с небес и теперь грозила поглотить всё от горизонта до горизонта, но сперва убить дерзнувшего её использовать себе во благо. Звуки на долю секунды вернулись в мир, и одновременно с тем поле боя поглотила матовая чёрная сфера. И лишь Парес, проклиная про себя судьбу и долг, бежал прочь. Кто-то должен был выжить, чтобы доставить в Китеж дурные вести.